дают соединение в виде льда, который может сохраняться в таком состоянии только под высоким давлением и при низких температурах. Поэтому его находят лишь на известной глубине. Этот лед называется гидратом метана. Все пока понятно. Свердруб кивнул. Хорошо. Повсюду в океане есть бактерии. Некоторые из них усваивают метан. Они пожирают его и выделяют сероводород. Бактерии хоть и микроскопически малы, но их так много, что они просто устилают дно. В таких случаях мы говорим о бактериевых лужайках. Они встречаются в первую очередь там, где залегает гидрат метана. Вопросы? «Пока нет», — сказал Свердруб. «Как я догадываюсь, тут на сцену выходят ваши черви». «Правильно. Есть черви, которые питаются выделениями бактерий. Между ними возникают симбиотические отношения. В некоторых случаях червь поедает бактерии, И носит их в себе. В других случаях бактерии живут на его коже. Так или иначе, они снабжают его пропитанием. Поэтому червь ползет на гидрат. Он уютно устраивается там, захватывает себе стадо бактерий и больше ничего не делает. Ему не надо никуда взрываться, ведь он ест не лед, а бактерии на льду. Единственное, что происходит, это то, что он своей возней вытаивает во льду углубление и остается там, премного довольный всем. «Я понимаю», — медленно сказал Свердруб, — «зарываться глубже у червя нет повода. Но другие черви делают это. Есть разные виды. Некоторые едят осадочные породы или вещества, которые есть в осадочном иле, или перерабатывают детритус». «Детритус» — «все, что тонет с поверхности моря» — трупы, мелкие частицы, останки разного рода. Целый ряд червей, которые не живут в симбиозе с бактериями, обладают сильными челюстями, чтобы хватать добычу или чтобы куда-нибудь зарываться. Но ледяному черви челюсти не нужны. Может, и нужны, чтобы перемалывать крохотное количество гидрата и отфильтровывать оттуда бактерии, но не клыки же, как утиненных зверей. Свердру по этой теме, казалось, забавляло все больше. «Если черви, которых открыла тина, живут в симбиозе с бактериями, пожирающими метан, то мы должны спросить, для чего предназначен этот арсенал из челюстей и зубов», — кивнул Йоханссон. «Сейчас станет еще интереснее. Таксономы нашли второго червя, которому такая структура челюстного аппарата подходит. Его зовут Нерейс, хищник, который обитает на всех глубинах. Маленький тенинолюбимиц имеет челюсти и зубы Нерейса, правда, — выраженной так, что приходится скорее думать о далеких предках Нерейса, так сказать, о Тиранерейс Рекс. Как страшно. Это бастарт. Нам придется подождать микроскопического и генетического анализа. На континентальных склонах бесконечное количество гидрата метана, сказала Лунд. Она задумчиво пощипывала нижнюю губу. Подождем. Йохансен откашлялся и оглядел свердрупа. А чем занимаетесь вы, Кара? Тоже нефтяными разработками? Нет, радостно сказал тот. Меня просто интересует все, что можно есть. Я повар. Необыкновенно приятно. Вы даже не подозреваете, как это утомительно и за дня в день иметь дело с ученым людом. Он готовит фантастически, сказала Лунд. Наверное, не только готовит, подумал Йохансен. Но для него же лучше. Тина Лунд привлекала его. Но как только она за порог, он всякий раз с облегчением благодарил судьбу. Для него это было бы слишком обременительно. — И как вы познакомились? — спросил он, хотя это не так уж и интересовало его. — В прошлом году я стал директором физких хуза, сказал Свердрук. Тина несколько раз бывала здесь, но мы только здоровались. Он обнял ее за плечи, и она приникла к нему. Но неделю назад все изменилось. — Да, будто молния ударила, — сказала Лунд. «Это заметно», — сказал Йохансон, глядя в небо. Издалека послышалось тороптение мотора. Полчаса спустя они летели в вертолете вместе с дюжиной рабочих нефтяников. «При таком шуме не поговоришь!» И Йоханссон молча смотрел в иллюминатор. То и дело они пролетали над танкерами, сухогрузами и паромами. Потом показались платформы. С тех пор, как американцы в 1969 году обнаружили в Северном море нефть, оно превратилось в причудливый промышленный ландшафт, установленный на сваях и протянувшийся от Голландии до причалов Тронхейма. В ясные дни с любой лодки были видны разом десятки гигантских платформ, хотя с вертолета они казались игрушками великанов. Их цель — гульфакс.